Глава 5. К определенной Ивашурой точке выхода к башне его доставили на вертолете военные летчики. Один из пилотов, с уважением посмотрев на Ивашуру, обвешанного металлическими коробками и обкрученного ремнями и спиралями антенн, сказал. «А правда, что башня машина времени?» «Кто вам сказал?» — осведомился Ивашура, выпрыгивая из кабины на мерзлую землю. Да все говорят. Когда говорят, все трудно выделить истину из словесного ссора. Вы знаете определение чуда?» Пилот смешался, оглянулся на товарища. «Чудо? знаете, как-то не...» Так вот, чудо — событие, описанное людьми, услышавшими о нем от тех, кто его не видел. Так говорил Элберт Хаббард. «Ага, понял», — кивнул пилот. «Испорченный телеграф». «Не телеграф, а телефон». «Башня может быть связана со временем, но наверняка это неизвестно». «Ясно. Простите, еще вопрос. Башню построили пришельцы?» Ивашуров фыркнул. Пилот, молодой парень, покраснел. «Ну так говорят». «Не верьте», — серьезно сказал Ивашуров. «Такие башни строят только пауки». Он помахал пилотом рукой и направился к башне, лавируя между кочками и редкими деревцами. Идти сначала было легко, но через несколько сот метров пошел бурелом, потом появились трещины, промоины, снег исчез, почва раскисла. Проверив по рации готовность лаборатории к приему информации, Ивашура передохнул и упрямо полез дальше, через землю, потревоженную недавней пульсацией башни зона ужасов дала о себе знать почти у самой стены башни примерно в полукилометре. Сначала появилось ощущение, будто позади из-под земли вылез кто-то скользкий и недобрый. Ивашура знал что кругом никого нет, но все же оглянулся. Ветер дул в спину равномерный и сильный. По данным измерений он дул к башне со всех сторон. Выходило, что башня засасывает воздух всей поверхностью стены, а иногда захватывает песок и более крупные предметы – камешки, ветки, машины, вертолеты. Ивашура сказал в микрофон рации, что вышел к зоне, и зашагал дальше, постепенно углубляясь в невидимую зону ужасов. Здесь, в непосредственной близости от стены, было тепло, Верхний торфяной слой болота вздрагивал и пружинил под ногами. Сквозь него во многих местах проступила черная дымящаяся вода, вызывая в памяти жуткие ассоциации с бездонной топью. К ощущению постороннего взгляда стали примешиваться головная боль, болезненные ощущения в кончиках пальцев, заныли зубы. И в Ашуре стало страшно. Но страх был не его, не внутренний, а навеянный извне, и потому особенно неприятный, неподвластной воле. Потом появились фантомы. Зрительные галлюцинации, избавиться от которых было невозможно, даже закрыв глаза. Вокруг поползли избивающиеся тени, некоторые из них напоминали диковинных зверей, другие странные машины, третьи светились бледным дрожащим светом, превращаясь в удивительные светильники с абажурами в форме человеческих черепов.